Мы кончили сев, гость дорогой, выгнали стада, и теперь в честь великого солнца, которое приходит к нам, сделаем первый костер весенний, сожжем холода и сгоним само зло. Если есть у кого печали, то и они сгорят, огонь будет и в честь добрых предков, им весной возвращается память. В радости искать ему дедушки. он укроет скотину в лесу от злых зверей. Пусть это будет наш подарок и тебе, добрый человек. Ты возьмешь уголь от костра, и он будет тебя греть. Старик обратился ко всем. Дети мои, земля оживает. Соберите хворост для костра. Пусть услышат и придут те, кто были нам дороги. Первая чаша им. Позовем их в дом, а завтра к костру. Он поклонился в молчащую тьму поля. «Святые родители! Приходите к нам хлеба-соли есть! Вспомните нас, а мы вас помним!» В этот вечер тихо и сосредоточенно накрыли в избе старика стол, поставили на него напитки и кушанье, из окна опустили полотенце. «Дорожка, чтобы пришли они!» — шепнула веснянка гостю. Вокруг посыпали пеплом, потом прикрыли дверь, и все вышли по улице бегали переговаривая с шепотом парни это они для костра собирают мусор тайна пойду у бортника что нибудь стащу светик убежал как тихо веснянка улыбнулась то ж радуница говорят до обеда пашут по обеду плачут а вечером скачут и смеху еще будет ночью же вещи и сны снятся «А разве хорошо смеяться в такой день?» «Конечно! Песни веселые и надо умерших помянуть!» «Собирайтесь в дом!» Люди медленно заходили в избу. «Смотрите! На пепле следы птичьих лапок!» Старик вылил первую чашу мёду на стол. «Радуйтесь с нами!» И пошла тризна. А ночью веснянке приснился сон. И вдруг поняла, что в лесу никого нет. Никого, даже леших. Деревья стоят мёртвые, и не дозовёшься. И тогда в какой-то забытой тоске она закричала «Бабушка! Бабуся!» и побежала, протянув руки. «Где ты?» В тоске по этим тёплым, мудрым рукам, до да боли близким. Ведь никто, никто её никогда больше не назовёт так, веснянушкой. «Лес, верни мне мою бабушку! Мне страшно!» И вдруг из леса вышла чёрная тень. Он был огромный и страшный. Но такие жалостливые и добрые глаза протянул лапищу к ней. Веснянка прошептала. «Где бабушка? Она ушла в твой лес. Верни её. Она мне всё объяснит. Только она поможет». Тогда чудище встало на колени и всё протягивало лапу. Она от страха схватилась за неё. И вдруг... Ей стало спокойно, как от бабушкиной руки.